Строитель и актриса Некоторые звали его Микаэл Те же, но за глаза Хромой Микаэл. Он ходил с тростью После перелома шейки бедра Нога стала короче И он заметно припадал на правую сторону Некоторые утверждали, что он настоящий коронованный вор в законе И здесь не ошибались Микаил был банкиром всего ингушского преступного сообщества Но в уголовном жаргоне это называется «держать общак». Общак со временем так раздулся, что превратился в банк, нефтяную строительную компанию и многочисленную недвижимость, расположенную в обеих российских столицах. Михаил, что называется, обэстеблишментился. В Швейцарии его прооперировали, вытянули короткую правую ногу, он почти перестал хромать, от палки во всяком случае отказался. Избрался в Думу от какого-то там затерянного в туманности Андромеды федерального образования, купил себе должность главы Думского комитета. Дела, созданного на основе общака холдинга, ракеты взмыли вверх. Ушли в прошлое 90 девяностые. Наступило время респектабельно расстегнутых воротников рубашек, полосатых костюмов и тикающих безделушек из платины с чилийскими бриллиантами. Из законника бывший храмой превратился в магната, воротилу, монстра недоношенного российского капитализма, обрюскшего и разжиревшего на украденной государственной собственности. Триумф Михаила продолжался недолго. Начали работать вертикали. Вчерашняя славянская боротва объединилась по партийному признаку, захватила власти, стала жать черноклювых. Микаил на тот момент владел не самой последней по размеру нефтяной трубой. В партию заносил мало, его тянул на дно откровенно уголовный менталитет. Ретушировать факты боевого прошлого стало невозможно. Осмелевшие газетчики раскрасили его биографию кричащими цветами. Вообще, решено было Михаила по-взрослому прессануть. «Приказано, сделано. Механизм запущен». Армия адвокатов уничтожила право на апелляции к закону, которое в России что дышло. И Михаил, как ни старался, не смог повернуть, чтобы иначе вышло. Его акции свалили, организовали массовую скупку через подставные брокерские конторы, а на остальные просто наложили арест. Михаил испугался, но жадность подсказала ему неверный ход. Потеряв ферзя. Он с упрямством утопающего Двинул вперёд оставшиеся пешки. Это вызвало ярость настолько чудовищную, Что сына Микаэла, молодого наследника Таевших отцовских миллиардов, Отравили мышьяком. Он скоропостижно скончался На руках у безутешного отца, И после смерти любимого отпрыска Тот, подписав всё требуемое, Был беспрепятственно отпущен из России На все четыре стороны. Само собой, ветер новой жизни прибил микаила к туманным берегам, а заодно с ним и сундук с компенсацией, полученный микаилом за переданный государству общак и жизнь единственного сына. Наверное, кто-то пожалеет хромого Микаила, но жалеть его особенно не за что. С мерзавцами надо поступать, как с мерзавцами. Тогда они становятся податливы, тогда они начинают что-то понимать. И Микаил понял. Не стал и пытаться просить что-то вернуть у выблевавшей его страны. В Англии он начал все сначала. Поразмыслив о том, кем бы ему стать в этой новой, как снег на голову упавшей на него жизни, Михаил решил вложиться в африканское золото и алмазы. Оставшиеся в Москве соратники вышли на маститого военного геодезиста. Тот, разумеется, небескорыстно поделился данными спутника геологической разведки. «Мир» задыхался в тисках инфляции. На биржах Лондона и Уолл-стрит царила растерянность спекулянтов лихорадила. Их молитва, обращённая к золотому тельцу Бродвея, состояла из алчных прошений об обретении нового способа заработать, вложив зыбучий долларовый песок всё равно во что. Телец был милостив. И несмотря на то, что деньги начали стремительно обесцениваться, цена унции золота уверенно пошла вверх. Золотые копии Танзании, запечатленные на космических фотографиях, ждали хозяйской руки. Михаил вылетел в танзанийскую столицу до дому и прибыл в президентский дворец, имея твердое намерение получить исключительные права на разработку золотых жил и кимберлитовых трубок. Визит готовился в обстановке строжайшей секретности. И для Михаила. Крайне неприятным сюрпризом стало появление в президентском дворце московского строительного короля Андрея Бахара. Военный геодезист оказался предприимчивым человеком. Он предложил Бахару данные спутниковой разведки в день продажи их же людям Микаэла. И Бахар оказался проворнее. Оба комбинатора столкнулись в дверях президентского кабинета. «Мика!» ты ли это? А где ж твоя палочка? Если бы Бахар не был Бахаром, не стоило бы 12 миллиардов и не знал весьма и весьма гипертрофированно уважаемых людей, то Микаэл задушил бы его собственными руками прямо там, во дворце президента Квебеки. А так пришлось лишь побелеть и стеснув зубы промолчать. «Президент Мганга Квебеки?» антрацитовый и блестящий, упакованный в бежевый френч эпохи сталинских чисток, любимую униформу диктатора всех времен и народов. Сидел за столом и пил из высокого хрупкого стакана ледяной тыквенный сок с хлюпающими шипением, втягивая его в себя через коктейльную соломинку. На Микаэл он посмотрел равнодушно и не сразу предложил ему сесть. Униженный дважды в течение минуты. Горячий сын ингушского народа в какой-то момент даже испугался, что его порвёт изнутри собственная ярость. Сдержаться стоило нечеловеческих усилий. Он сел без приглашения, чем нарушил протокол, и по лицу танзанийского божества пробежала... Что может пробежать по лицу белого человека? Правильный ответ — тень. А по лицу негра? В общем, по лицу Квебекки то самое и пробежало. И оно не было добрым знаком. Он рывком поднялся из-за стола, произнес что-то по-своему, переводчик испуганно вжал голову в плечи и переводить ничего не стал. «Господин президент, я бы хотел поговорить с вами о деле. Речь идет о 60 гектарах земли в пяти километрах от озера Танганьика, на которую я хотел бы, с вашего всемилостивого соизволения, «Оформить аренду с правом эксплуатации и добычей полезных ископаемых», — начал было Микаэл. Но Квебекке прервал его демонстрации крупных, как куски рафинада, зубов. Улыбнувшись, он ответил, что только что подписал указ, в котором право на аренду участка получал Бахар. При этом Квебекке подошел к окну и любовно поглядел на стоящий внизу белый «Роллс-Ройс» подарок Бахара ему, президенту, в качестве свидетельства добрых намерений и крепчайшей дружбы между народами. «Пока мистер Бахар жив и здоров», — произнёс президент Квебеки, всё так же глядя в окно, — «я не имею права передать участок никому другому, таков закон, и он получил землю по заслугам».